Глава тридцать пятая. На следующий день я проснулась от приятного звука. Эльфийские слова лились волшебной музыкой, и хоть значение их я не знала, но словно сердцем чувствовала, о чем эти стихи. Несчастная любовь, запретная, она дарует страдания, смерти новую жизнь. И звучало это так душераздирающе прекрасно, что перехватывало дыхание. Жуткие сны. Продиктованные ночными событиями, расстояли, будто ничего и не было. А может, долго она с ошибся? Я обычно виденка дочь верховного магента его величества, а не какая-то там дроу. У меня белая кожа, золотистые волосы, голубые глаза. Красноватый блеск мне привиделся. Да. Губка снулась безмятежная улыбка, довольно жмурясь, я промурлыкала. Липучка, Тарей решил меня с утра поболовать? И чем же я заслужила такое счастье? Дракончик замолчал, и я села на кровать, устремив взгляд на стол, где устроила существу гнездо из мягких шалей. Существо лежало с закрытыми веками и мерно дышало. Пела во сне. Кажется, в домике садовника музыка была немного иной. Впрочем, там липучка еще сидел в яйце, возможно, из-за скорлупы звук искажался. Вскочив с кровати, я пошлепала к столу и пристально всмотрелась в маленькую мордочку — Впрочем, не такое уже и маленькое. Дракончик после того, как вылупился, был не больше моего пальца, а теперь стал длинной сладонь. Спрятать такого за пазухой или в кармане уже затруднительно. Придется что-то придумывать, ведь не станет жилепучка смирно сидеть в комнате. Точно не станет. А если он посреди урока неожиданно появится на моей голове или под блузкой? Юркое существо, холодная кожа, щекочущие крылышки. Ой! «Лучше придумать, как носить его с собой». Я задумчиво посмотрела на сумку. «Опасно, дракончик такой хрупкий». «Китти!» Анетт без стука ворвалась в мою комнату и, сверкая злым взглядом, ткнула в меня пальцем. «Это ты испортила мои туфли. Хватит уже мстить мне за то, что Райли бросил тебя. У тебя же эльф теперь есть!» «Стой!» Выставила я ладонь в защитном жесте. «С чего ты решила, что мне сдались твои туфли?» «А нет, что ли?» Она подняла другую руку и, удерживая двумя пальцами измочеленную обувь, спросила. «Скажешь, что хотела почистить их по доброте душевной, но случайно уронила в унитаз?» «Анн!» Я прошла к двери и закрыла ее. Решительно развернувшись, посмотрела на девушку в упор. «Пора уже поговорить по душам». «Давай!» Запальчиво воскликнула она и бросила туфли мне под ноги. Запах от обуви исходил жуткий. «Покажи, наконец, свое истинное лицо, Китти!» Хватит подлых ухищрений. Подлость — это твоя стезия. Не сдержавшись, в сердцах ответила я: «Кто мне платье из кромсала в прошлом году? Так это месть?» Взвелась она. Нет, жалею, что вспомнила об испорченном наряде, уже спокойнее отозвалась я. Ан, я не хочу с тобой враждовать и никогда к этому не стремилась. Мы же дружили. Вот именно. Топнула она и плаксиво добавила. Но ты забыл об этом и постоянно пытаешься отбить Ирэйли. Глазки строишь, ревность вызываешь. Зачем тебе это? Готовишь запасной вариант на случай, если эльф бросит? Да у тебя совести нет. Я даже поперхнулась от ее слов. А нет, возмутилась я. Напомнить, что это ты меня предала, отбила парня, в которого я влюбилась еще на первом курсе, разбила нашу дружбу и после мучила меня, не давая ране зажить. Еще стоит поспорить, у кого нет совести. И я не отбивала. Райли сам выбрал меня. Вперила она руки в боки. Я не виновата, что он тебя не любит. О чем мы спорим? Поморщилась я и вздохнула. В сотый раз тебе говорю, не нужен мне Райли. Более того, тебе он тоже не достанется. Поверь мне и попробуй переключить внимание на другого. Я замолчала, раздумывая, как донести до Аннет то, что нельзя рассказывать. «И не надейся», — наступала она, — «я никогда не предам свою любовь, и тебе не удастся нас поссорить, как бы ты ни старалась. Порти мне туфли, дари себе отраиле цветы, целуйся с ним на балконе, флиртуй с другими парнями, тебе не вернуть его». «Да и хвала Эгри», — не выдержав, перебила я. «Ну что за упрямая девчонка! Как начала встречаться с Райли, ее как подменили! При парне тает, как мороженое из моей любимой кондитерской, а как видит меня, мгновенно звереет и теряет способность здравомыслить!» «У тебя всегда была отличная интуиция, Анн!» «Предприняла я новую попытку. Подумай, почему ты так бесишься? Ты чуешь, что вам не быть вместе, но причина вовсе не во мне!» «Ну не во мне же!» Хмыкнула она. Китти, хватит гадких уловок. Я не отдам тебе Райли никогда и ни за что. Она еще много чего наговорила, но я пропустила тираду мимо ушей, потому что внезапно обратила внимание на слова, что моя бывшая подруга проронила ранее: "Целуюсь я с ним на балконе", но я никогда этого не делала, разве что на балу, где Райли едва не поцеловал меня, но вмешался Арк. Ты знаешь, потрясенно прошептала я, глядя на девушку. Знаешь, кто Райли на самом деле? Знаю, что он мой! Взвизгнула она совсем истерично, даже слюнка по подбородку потекла. И никогда тебе не достанется. Эгра, догадавшись, отшатнулась я. Анна, мне так жаль. Не смей жалеть меня. Она набросилась, словно озверевшая арчиха. Вцепилась в волосы и с рычанием дёрнула на себя. Тут же на моём плече возник дракончик. Оскалив пасть, он прыгнул на девушку и цапнул её за палец. Анетта вскрикнула и, отпрянув, отпустила меня. Но ящерка и не думала отпускать свою жертву. Испуская боевой писк, царапалась и кусалась. Девушка перешла на виск, безуспешно осилилась избавиться от моего защитника. «Липучка, стой!» — приказала я. Анна не хотела причинить мне вреда. — Ну, конечно, — хищно оскалилась ящерка. Она лишь попыталась оторвать тебе голову. Она просила помощи. Устала, — объяснила я. А я не слышала свою подругу. Мордочка липучки выглядела озадаченной, а Аннет, воспользовавшись заминкой, снова кинулась на меня. Растопырив пальцы, постаралась выцарапать мне глаза. Но я выстроила защитный экран... невольно повторив полученную вчера от дроу структуру. Девушка врезалась в невидимую стену и, отшатнувшись, уселась на полу. Помотала головой, чтобы прийти в себя. Дракончик спрыгнул с ее плеча и, с легкостью преодолев защитный барьер, ловко забрался по штанине моей пижамы. Повеснув на ткани, оглянулся. «Это ненормальный, и явно не помешает профессиональная помощь знахаря. Я слышал, что истерия лечится». Аннет уже пришла в себя. И вскочив, снова бросилась на меня. Но я расширила экран, и теперь он проходил от стены до стены, запирая девушку в невидимую клетку. Она под заклятием, машинально погладив ящерку, пояснила я. А я не поняла этого. Анна подала на меня, обвиняла, портила вещи, постоянно подначивала лишь потому, что только так могла достучаться до меня и попросить помощи. Странная логика. Дракончик почесал шею задней лапкой и с интересом глянул на меня рубиновыми глазами. «Женская?» Усмехнувшись, я вскинула руки. Если бы Анн действительно хотела мне навредить, она бы давно это сделала. Все ее нападки были обидными, но не опасными, лишь привлекали внимание и только. Если моя подруга действительно каким-то образом узнала тайну Райли, то он вполне мог приворожить девушку, чтобы она не раскрыла его истинную личность». Одним пасом парень убивал двух орков, и моя подруга молчала, и я не пыталась вернуть бывшего. Конечно, такой поступок трудно назвать благородным, даже если он продиктован необходимостью сохранить опасную тайну. Знаю я тогда, какую цену досталась свобода, отновившая над моей головой опасности, стать фавориткой будущего короля, лишившись чести и возможности иметь полноценную семью, что бы я предприняла? То же самое, что собиралась сделать сейчас. Еще когда мы учились на первом курсе, закатывая длинные рукава пижамы, объясняла я липучке. К Аннетте начал проявлять интерес один симпатичный выпускник. Цветы дарил, на свидание приглашал. Моя подруга была польщена. Ровно до того момента, пока не выяснилось, что парень поспорил, что затащит ее в постель до бала середины года. Вспоминая сложную схему заклинания, я выстраивала вектор течения игры, подготавливая удар. Анна решилась вывести его на чистую воду и попросила меня быть неподалеку. Я спряталась в кустах, когда состоялся неприятный разговор. Тот гад зачаровал мою подругу, желая выиграть спор во что бы то ни стало. Я видела, как он это делал и вовремя сумела обратить процесс. Кстати, того наглеца... Отчислили за применение запретного заклинания, которое с той поры знала и я, потому Аннет иссилилась достучаться до меня все это время. Думаешь, это оно и есть? Вытянул шею липучка. И ты сможешь сделать чудачку в меняемой? Очень на это надеюсь. Прошептала я прежде, чем снять защитный экран.